Лишь в сентябре Ольга, Антон и Маша заключили перемирие. Антону пришлось предъявить эксцентричное доказательство своей любви к супруге. «Беру за хвост мою собаку, взмахиваю несколько раз, потом глажу и ласкаю. Делаю сальто-мортале на твоей кровати, становлюсь вверх ногами и, подхватив тебя, перевертываюсь несколько раз» и, подбросив тебя до потолка, подхватываю и целую. Станиславские возвратились в Россию, на чем свет стоит, ругая Европу. Любимовка жила. Они повсюду возили за собой Ольгу. Покупать мед, ловить рыбу и, готовясь к работе над горьковской пьесой на дне, обследовать московские ночлежки. В Москве Ольга Книппер воспрянула духом отделанная Францем Шехтерем в стиле модерн. Новое здание МХТ было оснащено прекрасными актерскими уборными и электрическим освещением. Врачи позволили Ольге посещать бани. Она с удовольствием провела вечер в кругу семьи. «О, мамы! Богема в полном разгаре. Я все-таки люблю дух нашего дома. Не нытики, хотя вспыльчивые и кипятливые». Но все искренне любят друг друга. После очередного визита к безнадежно больной сестре из Ницы вернулся Немирович Данченко. Ольга проводила с ним время в долгих разговорах. По совету доктора Штрауха Ольга занялась поисками новой квартиры. К сентябрю она полностью восстановила душевное равновесие и в ответ на предлагаемую ей Антоном свободу возразила ему. «Сына тебе хорошего подарю. К будущему году. Ты пишешь, что если у нас будет дитё, то тогда я смогу поступать, как хочу. Что это ты нарек? Пыталась она оправдать и свою размолвку с Машей. «Я не зверь. А Маша далеко не такой человек, который даст себя в обиду. Она сильнее меня». А я окажусь такой, потому что говорю громко и кипячусь. Как полагал Антон, его откровенный разговор с Машей избавил их с Ольгой от занос. Однако отношения между женщинами оставались прохладными. Антон в который раз запамятовал день рождения жены, хотя еще недавно загодя уточнял его дату. Ольга настойчиво просила его не отмахиваться от обращающихся к нему с вопросами переводчиков. Обмен корреспонденцией между мужем и женой изобиловал медицинскими подробностями. Она писала ему о клизмах, он ей о криозоте. В Ялте состояние Антона настолько ухудшилось, что он не позволил доктору Альшулеру обследовать его. 4 сентября Марша отправилась в Москву. Пришла пора поселиться под одной крышей с невесткой и приступить к занятиям в гимназии. Мучаясь от непрерывного кашля и с трудом переваривая стряпню новой кухарки Поли, Антон было приуныл, однако едва за Машей закрылась дверь, как на пороге появились гости. Актер Орленев привез к нему Суворина. Тот кратко пометил в дневнике. Провел там два дня почти все время с Чеховым, у него, в его доме. Антон об этой встрече тоже отозвался немногословно. Суворин рассказывал разные разности, много нового и интересного. У Чехова постепенно пробудился интерес к тому, что происходит в мире. Он, правда, с некоторым опозданием, отказался от звания академика, и солидарностью с горьким приобрел наконец свой пай в московском художественном театре он сокрушался о таинственной смерти или убийстве золя якобы отравившегося угарным газом от комнатной печи его уже тянуло в дорогу вдохновленный с и пренебрегший предупреждениями альчудлера Он собрался выехать в Москву по наступлении первых морозов, которые подсушивают воздух, а на зиму отправится в Италию. Ольгу Антон предупредил, что Альфуллер позволяет ему остановиться в Москве лишь на очень краткий срок, и в этом предвидел еще одну неудачу в попытке зачать ребенка. Маша, впрочем, посылала брату обнадеживающие реляции. «Оля совсем поправилась». Пополнела и розовая стала. Совершенно здорова и очень бодрая. Может входить на третий этаж. В Крым приехал доктор Штраух и явился к Антону в дом, одетый франтиком. Он подтвердил, что Ольга здорова. Чехов спрашивал жену. — А позволил ли Штраух тебе иметь детей? Теперь же или после? Ах, Дуся моя, время уходит. Когда нашему ребенку будет полтора года, то я, по всей вероятности, буду уже лыс, сет, без зуб. В письмах его все громче звучали нежные признания. Чем дольше жил бы с тобой вместе, тем моя любовь становилась бы глубже и шире. Он поинтересовался, где теперь жена Немировича Данченко, и пришел в смятение, прочитав в ответном письме что именно Ольга, а не жена, ухаживает за больным режиссером, которого замучил нарыв в ухе. Полностью переделав комическую сценку-монолог о вреде табака и отослав ее Адольфу Марксу, Чехов написал Станиславскому, что на все остальное у него не хватает пороху. Тем временем в Москву раньше Антона отправились Евгения Яковлевна с кухаркой Поли. Мать чеховского семейства курьерских поездов боялась и предпочитала почтовые, идущие с частыми остановками. В Москве она пробыла четыре дня, а затем выехала в Петербург в вагоне третьего класса, чтобы не разлучаться с прислугой, которой первым классом ездить не дозволялось. В столице встречи с ней ждали четверо внуков. В Ялте же Антон радовался насытых и веселых журавлей и собак, А сам на еду смотрел с отвращением. И в супе, и в кофе, которое готовила ему старая Марюшка, попадались мухи. В Москву он слал инструкции Ольге. К его приезду закупить касторки, криазота и пиво самых лучших сортов. Она обещала приехать на вокзал с шубой и заверяла мужа. «И пиво будет тебе, и баня, и теплая постель, и еще кое-что». 14 октября Антон прибыл в Москву и отправился в так называемый женский монастырь. На квартиру, где проживали Ольга, Маша и их постоялица, преподавательница музыки, с собой Антон привез наброски прощального рассказа под названием «Невеста». Глава 79. Невеста. Октябрь 1902 Апрель 1903 года. По прибытию в Москву Чехов вызвал к себе запиской Ивана Бунина. Какой разговор состоялся между ними нам неведомо, но можно не сомневаться в том, что Антон опять вмешался в личную жизнь сестры. Вероятно, на этот раз по ее просьбе. Маша была на семь лет старше Бунина и не дворянских кровей. Так что едва ли он намеревался сделать ей предложение. Исход этой встречи нанес Маше душевную травму. На следующий день она уехала в Петербург, где остановилась вместе с Евгенией Яковлевной у Александра в его промозглой квартире. Вернулась она с простудой и несколько дней никого из гостей не принимала. Антон обратил этот эпизод в шутку, послав Бунину открытку с парафразом Брюсовской декадентской строки. «Милый Жан, укрой...» Свои бледные ноги. Бунин уже сидел на чемоданах. В машинных письмах, посланных ему в ноябре, звучат печальные нотки. «Дорогой Букишончик, что с вами? Здоровы ли? Вас не видно, и Бог знает, что думается. Я была сильно больна и успела уже почти выздороветь, а вас не видно. Не новое ли увлечение? Ваша Амаранта». В декабре, когда Антон уедет в Ялту, они, впрочем, увидятся снова и, связывающие их чувства, будут теплиться на протяжении нескольких последующих лет. Чехову пришлось обратиться за помощью к массажисту. Туберкулез затронул позвоночник, отчего появились сильные боли в руках и ногах. В Москве в это время находился Суворин. Здесь шла его пьеса «Вопрос». Он заходил проведать Чехова, но встреча ни тому, ни другому удовольствия не доставила. Адольф Маркс разбил надежды Антона на пересмотр контракта. Он задешево переиздал все чеховские сочинения как приложение для подписчиков Нивы, чем полностью насытил книжный рынок. Теперь ни один издатель не помог бы Чехову освободиться от кабального договора. Все усилия Горького с Пятницким пошли прахом. Но даже при этом Антон через полгода скажет Ольге, что не считает себя обманутым. Когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного. Я был должен Суворину и сдавался при этом премьерско, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела в порядок. Тем временем угроза нависла над основным источником чеховского дохода. Московский художественный театр, оказался на грани раскола. Уход из театра Всеволода Мирхольда, соперника Станиславского и Немировича Данченко, труппа еще смогла пережить. Мирхольд уехал работать в провинциальный Херсон, но уход Санина нанес театру непоправимый урон. Вооруженный режиссерскими методами Станиславского, он отправился в Петербург. Чайка, поставленная им в Александрийском театре, имела большой успех. Сазонова призналась самой себе в дневниковой записи. «Если хотели передать, как скучно жить в деревне, то этого достигли вполне». Антон объявил редактору журнала «Для всех миролюбову, что его новый рассказ называется «Невеста». Подчиняясь строгому режиму, установленному для него Ольгой, он не засиживался за работой и почти не писал писем. Друзьям он жаловался – «Меня никуда не пускают, держат дома, боятся, чтобы я не простудился». За шесть недель, проведенных в Москве, Антон и Ольга восстановили гармонию в отношениях. «У нас не было неприятных минут», — вспоминал Антон по возвращении в Ялту. 27 ноября подгоняемый мучительным кашлем Чехов выехал в Крым с тайной надеждой на то, что Ольга беременна. Жена посадила Антона в поезд, и вернулась домой с его шубой и теплыми ботами. Дома ее дожидалась новая собака из породы Такс. Пес не доводился родней Брому и Хине. Их отпрыски проживали в Петербурге. Ольга окрестила щенка Шнапом. Следующие пять месяцев Чехов проведет в Крыму в полном одиночестве. Италию завалило снегом, а из-за вспышки чумы в Средиземноморье в Одесском порту был объявлен карантин, и пароходы стали ходить в Европу гораздо реже. У Антона совсем не лежала душа к заграничной зимовке, даже при том, что денежных затруднений не предвиделось. Новый театральный сезон обещал принести 3000 рублей от одних только петербургских спектаклей. В Ялте у Чехова теперь была родственная компания. Кузен Георгий поступил на службу в Ялтинское отделение Русского общества пароходства. С Георгием Антон ладил прекрасно, хотя теперь начал опасаться, наплыва в Ялту родни из Таганрога. В Ауткинском доме собеседниками Антона были боголюбивый Арсений, журавли, толкующиеся у Марюшки на кухне, и два дворовых пса, одноглазый тузик и глуповатый каштан. В начале декабря Чехов уже звал Суворина к себе в Крым. 9 декабря почта доставила ему письмо от Ольги. «Пришли нежеланные гости, и надежды на Андрюшку рушились. Антончик мой, неужели не будет у меня детей? Это ужасно. Доктора верно врали, чтобы утешить меня». Антон поспешил утешить Ольгу. «Дети у тебя будут непременно. Так говорят доктора. Нужно только, чтобы ты совсем собралась силами. У тебя все в целости и исправности. Будь покойна. Только не достает у тебя мужа, который жил бы с тобой круглый год». Ольга успокоилась и с блеском сыграла в горьковской пьесе «На дне» даже несмотря на то, что Станиславский с презрением отнесся к мрачному антуражу пьесы и ее прямолинейной социалистической риторике, Войти в роль Ольги помог венеролог, доктор Членов. Он провел ее по московским непотребным заведениям и познакомил с их обитательницами. В конце декабря Ольга повеселилась на свадьбе у брата Володи. От души ела, пила, плясала и пела – а мать невесты исполнила даже что-то вроде канканчика. Судя по всему, она на какое-то время отвлеклась от мысли о ребенке, которого продолжал желать ей Антон. «Маленького полунемчика, который бы рылся у тебя в шкафах, а у меня размазывал бы на столе чернила». Между тем в Московском художественном театре накалялись страсти. Открыв новый сезон и отпраздновав его у Тестова с отправкой традиционной телеграммы в Ялту, актеры решили, что им необходим шумный успех, и сразу же получили его в день премьеры Горьковской пьесы. Триумф был пышно отмечен в Эрмитаже ужином с коньяком и цыганами. Горький, охотно посвящавший всех подробностей своих амурных похождений и даже явившийся на праздник с потрепанным на вид доказательством, покинул сборище довольно рано. Под утро, по неизвестной причине среди празднующих разгорелся скандал с битьем посуды и потасовкой, в которой досталось и Морозову. Горьковская пьеса стала потрясением для московской публики и резко сместила влево политическую ориентацию художественного театра, что, впрочем, отвратило от него некоторых его прежних поклонников. Спектакль принес театру и денежную прибыль. Вишневский сообщил, что к концу года на счете МХТ скопилось 75 тысяч рублей и пообещал актерам прибавки к жалованию. Ольге теперь положили 3600 рублей в год и единственным огорчением было то, что ее вечная соперница Мария Андреева получила столько же. Впрочем, куда больше ее раздражали клопы и мыши, расплодившиеся у нее в квартире а также то, что срок аренды жилья истекал лишь в марте 1903 года. Здоровье ее теперь не беспокоило, а если чего и хотелось, то перебраться подальше от соседства с Вишневским, который громко чавкал и стал ей казаться невыносимо надоедливым. За неделю до Рождества в Крым приехала Маша. Брата Антона она нашла в меланхолии, Он перечитывал элегии своего поклонника-поэта Федорова. «Шарманка за окном на улице поет. Мое окно открыто. Глубоко взгрустнулась о тебе. А ты... ты так далеко». В письме от 20 декабря Маша делилась своими впечатлениями с Ольгой. «Альтшуллер сказал, что слушал Антона и нашел ухудшение». Ухудшение это он приписывает долгому пребыванию в Москве. Была повышенная температура, кровохарканье и непрерывный кашель. Указывает на то, что кто-нибудь из нас должен быть около него, так как он капризничает с матерью. Говорит Альшулер серьезно, отчеканивая каждое слово. Горько, из которого теперь был снят полицейский надзор, по настоянию жены и врачей приехал в Ял. У него тоже открылось кровохарканье. Сразу после приезда он в компании трех докторов появился на пороге Чеховского дома. Одним из них был доктор Средин, который заявил, правда, несколько преждевременно, так как вскоре его свалил нефрит, что он успешно поправляется от туберкулеза в еще более тяжелой, чем у Чехова форме, Антон, наконец, снял с груди компресс, поставленный ему доктором Альтшуллером. Ольгу он заверил, что ему стало настолько лучше, что теперь он ходит к зубному врачу. Правда, дантист Островский, по мнению Чехова, был просто варвар. Руки неумытые, инструменты нечистые. К тому же он прерывал прием, чтобы свершить какие-то обряды на еврейском кладбище все-таки Рождество Чехов встретил в плохой форме. Его лихорадило, мучила бессонница, ломила члены белкашели вдобавок, обострился плеврит. Альшуллер диагностировал у него инфлюенцию. Маша ни на минуту не отходила от брата, заботилась о нем. Варила на завтрак яйца, следила, чтобы он не забывал выпить положенные две рюмки рыбьего жиру и два стакана молока. Из Ялты она уехала 13 января, и Антону снова стало невесело на душе. Впрочем, газета «Одесские новости» сообщала, Чехов совершенно оправился от грудной болезни. Ольга обвинила Антона в том, что он от нее что-то скрывает, и потребовала, чтобы о своем состоянии он ей сообщал по телеграфу. Она тоже страдала от одиночества и больше не хотела быть заштатной женой. Однако приехать в Ялту, как на том настаивал врач Чехова, она так и не собралась. «Одному Альшулеру я не могу верить», писала она Антону 11 февраля. «Он не настолько сведущий». Она рисовала Антону их будущую жизнь в теплом доме под Москвой, где они могли бы не расставаться. середины января вместе с друзьями-актерами Ольга ездила осматривать подмосковные дачи, подыскивая дом, в котором чехоточный больной мог бы пережить среднерусскую зиму. На 43-й Антона в день рождения Ольга собрала и послала с оказией подарки мужу. Мятные лепешки, большой кожаный бумажник, галстук, короб пива и конфеты. Антон остался совсем очень недоволен. Бутылки с пивом в багажном вагоне замерзли и полопались, Мятные лепешки были не из того магазина и совсем невкусные. Бумажник оказался велик для банкнот, а галстук слишком длинен. Маша Антон пожаловался, что никто не зашел его поздравить и что подарки никуда не годны. Впрочем, он обрадовался бронзовым поросятам от Ольгиного дяди Саши и костяным слоником от Куприна. Ольга потакала мужу, как капризному ребенку. С архитектором Шаповаловым она передала ему новых мятных лепешек. 1 февраля Антон послал ей список своих заказов. Шоколадные конфеты, 20 селедок, висмут, деревянные зубочистки, английские капсулы для креозота. Суворин, снова впавший в уныние, жаждал возобновить общение с Антоном Но тот уже не находил в себе сил поддерживать былую дружбу, хотя еще осенью она пережила полосу возрождения. Ольга Кундасова в длинном письме убеждала Антона простить старику его политические заблуждения. «Не будьте так невозмутимо спокойны и напишите ему в Петербург. Много таких вещей, которые лучше всего забыть?» Суворин теперь, вечно жалующийся, что ему «жить нет от сына», перестал быть интересен Антону как собеседник. В Москве неожиданно стали всплывать обломки чеховского прошлого. Актер Арбенин, женатый на Глафире Пановой, порассказал Ольге, как Антон преследовал его будущую жену в Одессе 14 лет назад. Антон решительно отверг обвинение в том, что совратил Глафиру. Предстала перед Ольгой и Вера Комиссажевская. Она желала получить права на постановку новой чеховской пьесы и предупреждала автора. — Вы, кажется, забыли, что я есть на свете, а я существую, да еще как! Ольга в письме от 3 февраля утешала Антона. — Если актриса будет беспокоить тебя, я ее пришибу, так и знай. Я думаю, что она психически больная. Приходила к Ольге и полубезумная старуха, сестра-драматурга-издателя и Пушкарева, знакомая Антону со студенческих лет. Она принесла пьесу из болгарского быта и просила о протекции, желая поставить ее на сцене. Понимая, что по Александру и Наталье Пушкарева приходится Чеховым дальней родственницей, Ольга приняла ее вежливо. Но в письме к Антону не удержалась от сарказма. У нее глаза, как маслины, поэтические кудри и одинокий зуб, который ютится на мягкой губе, алой и вкусной. У тебя хороший вкус. Ты предлагаешь по твоем приезде в Москву спать втроем. Так вот, я ее приглашу. Рискнула навестить Ольгу и Лика с мужем Саниным, и старым приятелем Гольцевым. Ольга поспешила избавить Антона от каких бы то ни было приятных воспоминаний. «Лика ужасно располнела. Колоссальная, нарядная, шуршащая. Я чувствую себя такой плюгавкой перед ней». Шпанские мушки, прописанные Альшуллером, помогли Антону снять обострение плеврита. В день своего рождения он уже смог сидеть за письменным столом. Спустя неделю Альшуллер предупреждал Ольгу. В этом году пребывание в Москве оказало на его легкие гораздо худшее влияние, чем какая-либо из его прежних поездок. Тревожена состоянием Антона была Евгения Яковлевна. Маше Иваниной жене она писала в Москву. «Я несколько дней заливалась горькими слезами, и он боялся, чтобы вы не узнали, что он так болен». Просила Жоржа, чтобы он написал, что Антоша здоров. А теперь, слава Богу, здоров. В конце января Альшулер позволил Антону съездить в Ялту к но при этом запретил пешие прогулки и мытье в ванной. Ольга недоумевала. Неужели нельзя гулять по стеклянной веранде, мыться из ведра с горячей водой или протираться одеколоном? но Антон уже не тешил себя никакими иллюзиями. Нам с тобой осталось немного пожить.